И долго меня тут на мелководье прискаться Вот помру, я гуся тебя потом, ушастого. Молчи, замшелая. Ради дела государственной важности Можно и потерпеть чутоку. Как очнется, так и переправишь нас в Багдаде. А пока... Молотков застонал, с трудом разлепил глаза. Очнулся. Раскрепил старческий голос. «Так отправлять, что ли?» «Погоди». «Чем это вы меня?» Простонал лейтенант, перекатился на бок, С трудом приподнялся, сел в траве И начал ощупывать шишку на затылке. Он оказался на берегу озера В окружении все той же армии мышей. Рядом с ним, на хвосте, Сидел огромный белоснежный кот, которым олешка сразу признал Мурзика. Около берега, запутанная в сетях, нервно била по воде огромная щука. — Люстрой мы ее заранее подгрызли, — любезно пояснил мышекрут второй. — Профессионалы, — гордо мяукнул Мурзик, — рассчитали все до миллиметра. — Вот годы — рассердился лейтенант. Люстра у него в прихожей висела тяжелая. — Попрошу не оскорблять мои лучшие кадры, — строго сказал Мурзик. — по захвата действовала грамотно и оперативно. — Вольно! — скомандовал он мышам, стоящих перед ним по стойке с мира. В подвалы, верны воины мои! — Там ждет вас достойная награда. Группа захвата с радостным писком исчезла в траве. Однако количество мышей вокруг Молоткова не уменьшилось. Регулярная армия ждала дальнейших распоряжений президента. Так, теперь можно и отправляться. боюн закинул себе на спину котомку. В этот момент к нему подшуршала чем-то очень сильно расстроенная мышь. «Разрешите доложить, господин президент, экстренное сообщения?» «Докладывай. Сведения конфиденциального характера?» «Шепчи на ухо». Мурзик наклонил свою лобастую голову, и мышка начала шептать ему на ушко. «Что?» — вскинул Собаюн. «Убежал?» Мышь опять что-то зашептала. «Блин, грёбаная позиция! И куда Хрум-Хрумыч направился?» Мышь, чуть не плача, расстроенно что-то пискнула. «Что, значит, не можете знать? А вы где были?» Олежка Молотков потряс головой. «Он уже успел немножко прийти в себя». Взгляд его привлекла искорка света, мелькнувшая в траве у самой кромки воды. Он потер глаза руками, проморгался, отгоняя от сознания белец и туман. Люстра в прихожей была действительно очень тяжелая. Прищурился. Прямо на него, из травы, смотрела еще одна любопытная мышиная мордочка. С маленькой самодельной короны из медной проволоки между ушей. Корона была хоть и медная, но надраяная до плеска. «Так...» — Мурзик разгневно фыркнул. «Группа слежения сегодня остается без обеда». «Шеф, только не это!» — мышка плюхнулась с ниц перед Мурзиком. «А будешь прикословить, то и без ужина». Мышка немедленно заткнулась. «Слушайте мой приказ». Хрум Хрумыча ни в коем случае не допускать до дворца. Во-первых, там дети играют. Не дай бог, наследников престола испугают. А во-вторых, детей легче всего подбить на шалости всякие нехорошие. Плюс еще играют они в тайном месте, над подвалами, где книги магические Кощейва лежат. Говорил ведь Ивану. Не ставь детскую площадку на развалинах левого крыла бывшего дворца Кощея. Не послушался. Книжки, конечно, замагичены, но от хром хрумыча всего можно ждать. — Я вижу, не все, ладно, в датском королевстве, — хмыкнул Молотков, вставая из земли. — Достала меня эта оппозиция, — честно признался Мурзик. Что за оппозиция? — Хрум-Хрумыч. — Потомок сырогрызан на нацетого. — Постоянно воду мутит. — Много последователей? — Пока только он один. — Если б не жили по понятиям папы... музик зашипел, распустил когти веером. — Мэм этому козлу безрогому... Кот испуганно завертел головой. Его армия деликатно отвернула мышинные головки в сторону, старательно делая вид, что ничего не видела и не слышала. а Жаль, папа беспредела не любит. Уже на полтона ниже вздохнул Баюн. А то бы хоть бы раз, гад, на наши запасы покусился, повод дал. Так нет ведь, сам себе жратову добывает. — Знать бы где. Я вроде все под контролем держу. Может, присоветует что? Мурзик с надеждой посмотрел на Олежку. — Ну, вообще-то это в машинных правилах еду воровать. Молотков потянулся, почесал затылок, наткнулся на шишку и чесать не стал. И так больно. В голове мелькнула озорная мысль. А с другой стороны, раз еду себе добывает, значит, трудится. Так почему с этого налоги не платит? В моем мире такой бандит Аль Капоне был. Так его только на этом и взяли. Гениально!» — ахнул кот, от избытка чувств, плюхнувшись в траву на хвост. «Так, немедленно поймать этого гада и взыскать все, что он сожрал за свою жизнь. Отдавать не будет?» Посадить в мышеловку в назидание другим. Соболочь! — не выдержала мышка в короне. — Я это тебе припомню, альбинос-переросток, и тебе припомню! — погрозила мышка кулачком молотку. — Значит, дети, говоришь? Мышка в короне опять перевела огненный взор на Мурзика. «Книжки магические, но я вам устрою!» «Взять его!» — взвизгнул кот. Орда мышей ринулась в погоню. Олежка Молотков рухнул обратно на траву и зашелся в гомерическом хохоте. Да, это было тридевятое, и отпуск действительно переставал быть томным.